Человек с хорошим, ровным, сдержанным характером даже в тяжёлых условиях может чувствовать себя удовлетворенным, чего не достигнет человеку алчному, завистливому и злому, как бы богат он ни был. Для того, кто одарён выдающимся умом и возвышенным характером, большинство излюбленных массою удовольствий излишни, даже более обременительны. Гораций говорит про себя: